Косарев постарался удовлетворить их требования. Из попавших в немецкие руки во время войны и затем сохранившихся смоленских архивов, мы знаем, что творилось в областных комсомольских организациях осенью 1937 года. В октябре 1937 года в комсомольских организациях Смоленской и в то время Западной области прошла всеобщая чистка. Было сказано, что фашисты, проникшие даже в ЦК комсомола, теперь разоблачены. 11 октября 1937 года новый первый секретарь обкома ВЛКСМ Манаев заявил, что его предшественники, враги народа Коган и Приходько, якобы подорвали 700 колхозных комсомольских организаций. Врагами были заполнены педагогический институт, техникум, средние школы и даже пионерские организации. Один секретарь комсомольской организации за другим объявлялись преступниками. Было заменено от половины до двух третей всего состава членов комсомольских комитетов и секретарей первичных организаций. Однако и сам Манаев был вскоре обвинен в том, что давал деньги на лечение арестованным врагам народа, а также в преступной медлительности в деле выкорчевывания врагов. Приехавший из Москвы руководитель объявил, плохая работа областной комсомольской организации объясняется тем, что, возможно, в ней еще остались неразоблаченные враги. Последовавшее обсуждение вылилось в новый поток доносов. Делегат от Вязьмы, сообщивший, между прочим, что в последние годы район потерял пятерых комсомольских секретарей, тут же обрушился на тогдашнего секретаря райкома, сказав, что тот полностью разложившийся человек — и к тому же многоженец. Выступавшие говорили, что хотя много враждебных элементов было уже вычищено, прошедшие разоблачения были только поверхностными. Еще один делегат заявил, что из 402 учителей в его районе 180 были чуждыми элементами. Когда разоблачители стали выступать открыто, Косарев обнаружил, что нашлись больше энтузиасты, чем он сам. Молодая сотрудница комсомольского аппарата по фамилии Мишакова предприняла попытку скомпрометировать и уничтожить руководящих комсомольских работников Чувашской АССР, назначенных лично Косаревым. Косарев немедленно вмешался, предотвратил разгром Чувашского комсомольского руководства и снял Мишакову с работы в ЛКСМ. 7 октября 38 года Мишакова обратилась с письмом к Сталину. Два-три дня спустя ее пригласил Шкирятов, которому Сталин поручил разбор дела. Весь инцидент был, несомненно, целеустремленно спланирован заранее. Он понадобился для того, чтобы разгромить одну из последних авторитетных группировок, прошедшую нетронутой через Ежовскую чистку. Еще 6 ноября 38 года речь Косарева на торжественном комсомольском пленуме была подана вправде на видном месте. Но 19-22 ноября... Состоялся еще один пленум ЦК ВЛКСМ, на котором присутствовали Сталин, Молотов и Маленков. Сталин выступил в защиту Мишаковой и обернул эту защиту злобным нападением на Косыревское руководство. Через несколько дней большинство членов ЦК ВЛКСМ было арестовано. За врагом народа Косыревым приехал сам Берия. Это был первый случай, когда Берия выехал на арест сам. О разгроме руководства ВЛКСМ было официально доложено на восемнадцатом съезде партии Шкирятовым и Паскрябушевым. Нет сомнения, что арест комсомольских руководителей был важнейшей операцией Сталина. Но еще более важно, что во всей истории с арестами, допросами Косырева и его приближенных ни разу не появляется имя Ежова, тогда еще наркома внутренних дел. Согласно одному источнику, показаниям бывшего работника НКВД. Косарева даже обвиняли в преступном сговоре с Ежовым. К 1939 году Мишакова стала секретарем ЦК ВЛКСМ. Она выступала на 18-м съезде партии, рассказывала о разоблачении Косаревской банды, превозносила справедливость Сталина. К этому времени Косарев, прошедший свирепые пытки в руках следователя НКВД Родеса, был уже расстрелян. Позднейшие исследователи рассматривают разгром Косаревской группировки как устранение подлинных, хотя и сталинских, молодежных кадров –